Барвиха. Олехина и Лизу встретили во Внуково три и доставили в Барвиху, где, как сообщил лизин водитель, Полина Адоевская планировала что-то вроде семейного совета. Они прошли в знакомую Кену гостиную. Полина была в черном, лицо скрывали огромные солнцезащитные очки. Она быстро поздоровалась с Лизой и попыталась ее обнять. Та устала, отстранилась и плюхнулась на диван, Полина Станиславовна, вошедшая в роль матери семейства, прошептала «бедная девочка», но тотчас нанесла ответный удар. «Инокентий, и вы здесь. Я очень признательна вам за поддержку, которую вы оказали Лизе, но нам нужно обсудить кое-какие семейные дела». Слово «семейные» она произнесла почти по складам и с неким укором Олехину. «Полина, отстанет от него». Устало буркнула Лиза. «Кен, садись ко мне». Олехину оставалось только вежливо улыбнуться и развести руками, Почтительно ссутулившись, словно в кинотеатре после начала сеанса, он пробрался к Лизе. Теперь можно было осмотреться. Под окном тихо вслипывала Лена, худая, угловатая и некрасивая девушка, сестра Ивана и дочка Климова от второй жены, Светланы Петровны. Лена казалась еще более жалкой, чем во время памятного обеда, когда Федор Алексеевич впервые заговорил о духовной Климента VI. Ее обнимала незнакомая Кену женщина средних лет, напрочь лишенная светского лоска, Как-то странно выпадавшая из антуража московской жизни, Олехин решил, что это, наверное, няня. Но Лиза зло сообщила забавно. Светлана Петровна притащилась, несмотря на то, что сынок ее в морге о Веньонском валяется. тено эти слова показались жестокими, поскольку в глазах женщины он не заметил ничего, кроме собачьей тоски. «Лиза...» — Я говорила с Ириной Сергеевной, — объявила Полина. — Она уже прилетела в Москву и будет с минуты на минуту. Может быть, пока чаю? — Мама здесь? — неуверенно спросила Лиза, вдруг вспомнив, что не слышала голос Ирины Сергеевны все эти дни. Действительно странно, что мама даже не позвонила. Зато теперь живенько собралась в Москву. Кена уже, она истерически прошептала, «Сейчас дележ начнется. Видишь, все все побросали, почуяли запах миллиардов». Олехину ничего не оставалось, как обнять ее и повторить фразу, которую он уже ненавидел. — Тише, тише, Лиза, я здесь. Время до появления Ирины Сергеевны прошло в напряженном молчании, принесли чай, но кроме Полины никто к нему не притронулся. Она сидела необыкновенно ровно за круглым столиком в центре залы, полагая, вероятно, что грация и скорби напоминает Джеки Кеннеди. Волосы ее были тщательно убраны назад и заколоты простыми шпильками. Украшения демонстративно отсутствовали, колени плотно сжаты, а голени слегка скошены по диагонали, как у всех хорошо воспитанных женщин из общества. Олехин перевел взгляд на Светлану Петровну с Леной. Несчастная мать Ивана все так же гладила дочку, но смотрела куда-то в пустоту, тоскливо и жалко. В доме, где царила скорбь, только Лиза вела себя непочтительно, она ерзала, нервно встряхивала головой, что-то бормотала и, очевидно, хотела устроить скандал. Олехину была неприятна сама мысль о том, что он будет втянут в семейную склоку, для которой сложились самые благоприятные обстоятельства. Ирина Сергеевна появилась тоже в черном, она подошла к Лизе и обняла ее. Олехин зря боялся. Инстинкт победил истерику. Девушка прижалась к матери и мгновенно из злобной стервы превратилась в обиженного котенка. Полина сама поднялась и подошла к первой жене своего мужа, слегка кашлянула и сообщила Ирочка, спасибо, что выбралась, нам теперь всем нужно держаться друг друга. Ирина Сергеевна, не отпуская дочь и не оборачиваясь, кивнула головой. Полина постоялась минуту, не зная, чем занять руки, подошла к столу и громко предложила всем чаю. Ирина Сергеевна усадила дочь рядом с собой. Кену пришлось из вежливости подняться из дивана и пересесть в кресло. — Полечка, спасибо, дорогая. Чай — это то, что нужно. Первая жена светски поддержала третью. Скучавший у колонны дедушка в белом кителе ожил, подошел к серебряному чайнику, наполнил чашку из веджевского фарфора, аккуратно поставил ее на серебряный поднос, где уже имелась пузатая сахарница, и торжественно понес к дивану. Все погрузились в напряженную тишину, ожидая, когда прислуга снова выключится. Ну что же... — сообщила Полина Станиславовна. — В нашей семье произошли два ужасных несчастья. Будет очень много разговоров, пересудов. Нам надо оградить честное имя Федора Алексеевича и Ивана от всех этих гнусных домыслов. — Полина, что вы имеете в виду под гнусными домыслами? — впервые открыла рот Светлана Петровна. Голос ее показался Олеге, но совершенно несоответствующим внешности, твердой, деловой. — Ну как же, это ведь самоубийство. Да еще и в Виньоне. Что Иван там делал в день, когда пропал Федя, и почему решил отравиться? Журналисты будут делать предположение, что обе смерти... Она осеклась. Исчезновение Федора Алексеевича и смерть Ивана связаны напрямую. А разве не понятно, что они действительно связаны? В Лизе вновь проснулась фурия. Конечно, нет, твердо ответила Полина, как будто речь шла о совершенно очевидном деле. Здесь не может быть никакой связи. Это просто совпадение. Ты что, дура совсем? Неожиданно грубо выпалила Лиза, она вырвалась из материнских объятий и вышла в центр комнаты. — Папа пропал? — Его ограбили, а на следующий день его приемный сын, тайно приехавший в Абиньон, выпивается, они Это совпадение! — заорала она. Эхо ее голоса отдалось в просторной зале. Олехин понял, что должен подойти к Лизе, но ему стало интересно посмотреть на реакцию собравшихся. Все молчали. Фурия не унималась. Иван ненавидел папу, который столько всего для него сделал. На эту реплику сочла своим долгом отреагировать Светлана Петровна. Лиза, я понимаю, что ты очень любила Федора Алексеевича. Она запнулась, прости, любишь, и расстроена. Но поверь, ты ошибаешься насчет Ивана. Он был настоящим учеником и соратником Федора Алексеевича. Соратником? Ой, не смешите меня. Он только тянул из него деньги и тратил их на своих дурацких футболистов. Мама, Лиза права схлипывая, сказала Лена. В комнате повисло молчание. Все были ошарашены тем, что обычно тихая Лена вступила в разговор. «Что ты говоришь, доченька?» — изумилась Светлана Петровна. Лена, как раньше Лиза, высвободилась из объятий матери и вышла в центр комнаты. Мизансцена начинала напоминать античную трагедию. Две немолодые женщины, испуганные и удивленные, сидели на противоположных диванах В центре за столом застыла третья с полуоткрытым от удивления ртом, а две растрепанные девушки, красавица и дурнушка, стояли рядом с вызовом, глядя в глаза старше. Лиза совершенно права, — твердо продолжила Лена. Иван был никудышным бизнесменом и злился на то, что папа не хотел заливать деньгами любые его капризы и провалы. Незадолго до отъезда у них был очень тяжелый разговор. Я подслушивала, — сообщила Лена. «Что ты делала?» — притворно изумилась Полина. «Подслушивала. Иван хотел срочно получить от отца пять миллионов евро, а папа сказал, что он не жена ему, чтобы тянуть из него деньги». «Да как ты смеешь!» — закричала Полина. «Ой, смотрите, нашу за задела!» — злобно зарычала Лиза. «Ты всегда тянула из папы деньги. Ты его не любила!» Бог весь, чем бы кончился этот семейный совет, если бы Олехин все-таки не подал голос. «Дамы!» «Прошу прощения, давайте успокоимся и посмотрим фактом в лицо. Федор Алексеевич пропал. Вместе с ним пропал документ, ведущий к несметным сокровищам, скрытым в Виньонском дворце. Трагическая смерть Ивана, как мне кажется, с этим действительно не связана. Думаю, что Иван приехал в Виньон, чтобы еще раз просить эти злосчастные пять миллионов евро. Вероятно, он получил решительный отказ и не сумел найти иного выхода из своего более чем печального положения» в которой нас посвятила Лена. В комнате опять все стихло. Дамы, кажется, оценили логику главного редактора джентльмена. Не давая опомниться самой опасной из них, Олехин подошел к Лизе, обнял ее и сказал, — Мне кажется, сейчас всем не помешает отдохнуть. Нервы у вас ни к черту.